что-то у него внутри сломалось. Майрон ничего не мог поделать. Он вскочил и бросился в уборную. Кто-то с ним поздоровался, окликнул по имени, но он продолжал бежать. Распахнув дверь, влетел в кабинку, заперсаясь изнутри, и съежился. Майрон разрыдался. Глухо, отчаянно, со всхлипами, сотрясающими все тело, а он-то думал, что уже никогда не сможет плакать. Что-то словно растаяло у него в груди, И он заливался слезами, не в силах остановиться. Он услышал, как открылась дверь в уборную. Кто-то подошел к его кабинке. — Майрон, я в порядке. Послышался тихий голос отца. Но он снова видел отца на стадионе. Волосы были уже не черными, а седыми и тусклыми. Майрон увидел, как отец бросился к бородачу. Тот встал с места, и вдруг отец схватился за грудь и упал на землю. Глава 29. Майрон попытался все забыть. «В конце концов, что я могу изменить?» Но у него плохо получалось. Раньше он никогда не изводил себя мрачными мыслями, даже если было очень тяжело. А тут тревога буквально разгидала изнутри. «Правду говорят, чем старше человек, тем больше он похож на своих родителей. Скоро сам начну просить детей не высовывать локоть из окна машины. Не дай бог, останешься без руки». Уинзер ждал его у входа в лекционный зал. Классическая поза Уинна. Спокойный взгляд, руки скрещены, тело расслаблено, стройный, элегантный, в темных очках. Модель из мужского журнала МОД. «Проблемы?» — спросил Уинн. «Нет». Уинзер пожал плечами. «Разве мы не войдем внутрь?» — спросил Майрон. «Не хочу получить еще одну дозу Сойра Уэллса». «Что, все так плохо?» Представь себе дуэт Мира и Керри и Майкла Болтона, предложил Уинзер. Ужас. Уинзер взглянул на часы. Думаю, он уже закончил. К оружию. Они вошли внутрь. Кейджмор-центр, где находился лекционный зал, представлял собой лабиринт разных помещений, которые могли менять размер и форму с помощью раздвижных стен. В одном из них был устроен летний лагерь для маленьких детей. Уинзер и Майрон остановились и послушали, как они поют фермер на юру. Майрон невольно улыбнулся. — Фермер на юру, о, фермер на юру, терлили турдлу фермер на юру. Уинзер повернулся к Майрону. — На каком еще юру? — спросил он. — Понятия не имею. Уинзер пожал плечами и вошел в главную аудиторию. У входа стоял стол, на нем были разложены товары Сойра Уэлса аудиокассеты, видео, книги, журналы, постеры, флажки. Майрон не представлял, какое отношение с Сойер Уэллс мог иметь к флажкам и, разумеется, футболки. Ударные фразы «Путеводитель Уэллса в мир успеха», «Процветание по Уэлсу, «Секреты Уэллса, все в ваших руках», — Майрон покачал головой. Зал был набит битком, а тишина стояла такая, словно выступал папа римский. Сам гуру аутотренинга летал по сцене, как молодой Робин Уильямс в пору его работанной на эстраде. Он выглядел весьма впечатляюще, в деловом костюме, без пиджака, с закатанными рукавами и пестрыми подтяжками, врезавшимися в плечи. Хороший наряд для оратора. Дорогой костюм говорит об успехе, а отсутствие пиджака и закатанные рукава делают его свойским парнем. Продумано до мелочей. «Все в ваших руках» вещал Сойер Уэллс, зачарованной аудитории. «Если вы не запомнили ничего из того, что я вам сказал, запомните хотя бы это все в ваших руках. Вы находитесь в центре всего. Вы принимаете все решения. Все, что вы видите вокруг, ваше отражение. Больше того, это вы сами. Вы — это все, и все — это вы». Уинзер наклонился к Майрону. «Это что, из какой-то песни?» — Да, группа «Стилистикс», кажется, начало 70-х. Я хочу, чтобы вы это запомнили, — надрывался Сойер Уэллс. — Визуализируйте свои мысли. Представляйте, что вы — это все. Ваша семья — это вы. Ваша работа — это вы. Когда идете по улице и видите красивое дерево, это тоже вы. Вон та цветущая роза — тоже вы. И тот помойный бак у остановки, — негромко добавил Уинзер. «Это вы», — закончил Майрон. «Вы видите босса, руководителя, миллионера, успешного и состоявшегося человека. Этот человек — вы. Никто не может вами командовать, потому что вы сами — ваш начальник. Вы стоите перед своим противником и знаете, что можете его победить, потому что вы и есть ваш соперник. Вы знаете свои уязвимые места. Помните, вы — это ваш противник». «Ваш противник — это вы!» Уинзер нахмурился. «Ну, тогда он тоже знает ваши уязвимые места». «Это парадокс», — согласился Майрон. «Вы боитесь неизвестности», — разглагольствовал Сойер Уэлс. «Вы боитесь успеха. Вы боитесь риска. Но теперь вы знаете, неизвестность — это вы. Успех — это вы. Риск — это вы». «А ведь вы не боитесь самих себя, верно?» Уинзер нахмурился еще больше. «Слушайте Моцарта. Совершайте длинные прогулки. Спрашивайте себя, что вы сделали сегодня. Повторяйте это каждый вечер. Ложась спать, спросите, стал ли мир лучше? Благодаря вам, в конце концов, это ваш мир. Вы и есть ваш мир!» Уинзер пробормотал. «Если сейчас он запоет все люди мира...» — Я достану пистолет. — Но твой пистолет — это ты, — возразил Майрон. — И он тоже мой пистолет. — Верно. Уинзер задумался. — Значит, если я убью его из своего пистолета, это будет самоубийство. — Отвечайте за свои поступки, — вещал Сойер Уэллс. — Это один из секретов Уэллса. Берите ответственность на себя. Шер однажды сказала... Чем сто раз извиняться, лучше один раз поднять свою задницу с места. Задумайтесь об этом. Примите это всем сердцем. Боже, он цитирует Шер, публика, понимающе кивает. Господи, помилуй. Признайтесь в чем-нибудь своему другу, в чем-нибудь ужасном, что вы навсегда хотели бы скрыть от людей, вам станет легче. Вы поймете, что заслуживаете любви. И поскольку ваш друг — это вы... Вы признаетесь самому себе, старайтесь интересоваться всем, стремитесь к знаниям. Это еще один секрет. Помните, все вертится вокруг вас. Когда вы узнаете о чем-то другом, вы узнаете о самом себе. Старайтесь узнать себя лучше. Уинзер страдальчески взглянул на Майрона. «Пойдем отсюда», — предложил Майрон. Но им повезло. Еще пара громких фраз, и Суэр Уэллс закончил. Публика неистовствовала. Все кричали, улюлюкали и аплодировали стоя, как когда-то после выступления Арсению Холла. Примечание. Американский актер и ведущий ток-шоу. Конец примечания. По четыре сотни на брата. Уинзер покачал головой. Это стоимость билетов? Твои деньги это он.